Глава 12. Давид. На повестке дня работа с налоговой и проверка отчетов в эту не самую любимую родимцевым инстанцию. Если Никонова найдёт косяки и там, буду менять весь финансовый отдел. Звонок от матери ненадолго выдергивает из рабочего процесса. Показав Косте взглядом на выход, я принимаю вызов. «Привет, мам». «Здравствуй, сынок». Говорит она ласково, пользуясь своим голосом как оружием. «Заедешь сегодня?» Я был у нее сразу по приезду. Не так давно, если учитывать, что последние пять лет мы виделись не чаще двух трех раз в год. Она никогда не давала понять, что для нее этого мало, и я никогда не был маменькиным сынком. «Завтра, сегодня допоздна работаю. Совсем не отдыхаешь». — произносит ворчливо. — Буду ждать тебя завтра. — Мама. — Что? — Как давно ты последний раз общалась с Ксенией? Спрашиваю с целью избавиться от одного подозрения. — О, Господи! Зачем тебе? — восклицает она. — Просто ответь. Развернувшись в кресле, поднимаюсь на ноги и подхожу к застекленному стенду с грамотами от Министерств торговли и промышленности. Вижу в нем свое нечеткое отражение. Волчий взгляд из лобья и глубокую морщину между бровей. Эм, Тянет, неожиданно раздражая. Мы поздравляли друг друга на 8 марта, а потом я ее с днем рождения. И все? И все, отвечает мама. А что случилось? Она узнала, что ты приехал? Ничего не случилось. Завтра поговорим. «Точно, Давид?» «Точно, мам», — заверяю я. «Наберу тебя завтра». Отбившись и оставив телефон на столе, выхожу из кабинета в приёмную. Сунув руки в карманы, смотрю на секретаршу. Она, испуганно распахнув глаза, на меня. «Вы что-то хотели?» «Нет». «Может, кофе?» — спрашивает она. «Двойной эспрессо, пожалуйста». «Хорошо, сейчас сварю». Возвращаюсь на рабочее место и пытаясь врубить процессор, который отключился, едва я увидел имя матери в телефоне. Не в ней, разумеется, дело. Мой заеб меня раз за разом макает в прошлое. Делать вид, что бывшая не оказывает влияния на мое психоэмоциональное состояние смысла нет. Мне интересно узнать ее новую. Она сильно изменилась, несмотря на сегодняшний всплеск и побег из моего кабинета. И это вряд ли касается ее характера, скорее ее приобретенного умения себя контролировать. Ксения действительно повзрослела, повзрослела и вылечилась от своей зависимости. И это не удивительно, потому что пять лет это до целая жизнь в чьем-то измерении, в моем подъем на эскалаторе по карьерной лестнице и десятки тысяч часов адового труда. В её? Не знаю. Я про нее вообще ничего теперь не знаю, кроме того, что она толковый специалист и все еще не замужем, но при этом держит в своем окружении друга, у которого на нее стоит. И не желает лицезреть мою рожу. Признаться, это коробит. Блять. Ощущается плевком в лицо, учитывая то, как мы расходились. И итог вроде закономерный, но чёртово самолюбие тихонько шипит. Да, мой личный заюб недоумение и полное несоответствие ожиданий и реальности. Пофе, что принесла Валерия, сжет ладонь, но отлично справляется с внутренним хаосом. Я закидываю заданиями своих помощников и загружаю себя так, чтобы нерациональным мыслям не осталось места в голове. Получается, почти до восьми мы копаемся в финансовой отчетности. «На бухгалтерию пару дней будет?» — спрашиваю у Никоновой. «Будет, если надо?» — отвечает, как всегда, лаконично. «Идеальный сотрудник, абсолютный нюх на финансовые махинации, феноменальная память и холодная голова». Бонусом идут отсутствие семьи и детей, а также достаточно зрелый возраст для того, чтобы не рефлексировать на эту тему. «С завтрашнего дня» — даю указание, на которое она молча кивает. Парковка почти пуста, когда я выхожу из офиса. Останавливаюсь на пару секунд, позволяя прохладному воздуху пробраться под одежду и забить с собой все поры. А затем иду к машине, завожу двигатель и вдруг вижу Ксению. Выходит из здания и на ходу застегивает пиджак. Бодро шагает по тротуару вдоль парковки. Мой взгляд снова прикипает. Фиксирует, ловит каждое движение. Искусственное освещение делает ее темные волосы глянцевыми, отражая блики, они переливаются с каждым ее шагом и создают эффекты жидкого шелка. Сняв тачку с ручника, мягко трогаю ее с места. Ксения меня не замечает. Чуть притормозив, достает телефон из сумки и набрав кого-то, подносит к его куху. Я едва не поддаю газу. Так хочется видеть эмоции на ее лице. подтверждение того, что она все та же взбалмошная девчонка, несмотря на то, что смогла обернуть свою одержимость мной в холодную ненависть. два шага она поворачивает голову, и я вижу ее профиль, расплывающиеся в улыбке пухлые губы и ямочку на щеке. Застываю, и моя машина тоже в голове проносится мысль, что возможно мне стоит предложить подвести ее. но я тут же выбрасываю ее из эфира. Это лишнее. Да и не сядет она. Тряхнув головой, жму на газ. Проезжаю мимо и выруливаю на проезжую часть. Предоставленная компанией по условиям контракта корпоративная квартира в одном из приличных жилых комплексов в центре города. Третий этаж — просторная современная студия. Доставка еды и клининг трижды в неделю. Это более чем достаточно для того, чтобы приходить сюда только переночевать. Сняв брюки и стянув рубашку, иду на кухню и наливаю стакан воды. «Привет», — говорю в трубку. «Звонила?» «Привет. Я решила, что ты уже спишь», — отвечает Вика. «Нет, только с работы приехал». «И как там?» «Пока разбираемся, что к чему». Делаю глоток, смачивая горло. «Пациент скорее жив или...» «Жив. Значит, я беру билет? Через две недели нормально будет? Я как раз здесь закончу». «Не надо билета». Ам... Повисшая между нами секундная пауза взрывает мой пульс. «Почему не надо? Что изменилось?» «Вика та, от которой я ушел к Ксении, а затем после Ксении снова вернулся к ней». Сейчас наши отношения далеки от классики. Мы любовники, но это не значит, что я имею право сталкивать их лбами. Я не собираюсь больше причинять боль бывшей жене. Не думаю, что ей будет приятно видеть Вику, даже учитывая то, что ко мне она больше ничего не чувствует. Ксения работает в этой компании. Ей не нужно напоминать, кто это. Было время, когда Вика считала ее главным злом в своей жизни. «Вот как!» — шепчет тихо. «Да». «Ты знал?» «Не знал». «Чем же я могу там помешать, Давид?» — усмехается Вика. «Боишься ее обидеть?» «Не хочу обострять». «На самом деле, да. Боюсь обидеть Ксению. Я был жесток с ней в прошлом и не хочу усугублять свою вину сейчас». «Давид, ты же не собираешься снова...» «Не собираюсь...» «В одну и ту же реку не войти дважды», — проговаривает она со вздохом. «Банально. Но правдиво...» «Я не собираюсь оглядываться назад, потому что не готов пройти все это снова. Я нахрен не планирую воевать с самим собой. Еще одной такой войны я не вывезу».